«Ах, пожалуйста, не надо бормотать!» — нервно сказал директор. «Это, во-первых, против правил!» А во-вторых, говорю вам русским языком и повторяю, не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня на день ожидается приезд вашего суженого. А он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент» если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. — Табачок-то не крепковат? — Нет, — ответил Ценцинат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. — Но только мне кажется, что по закону... — Ну, не вы так управляющий городом обязан потолковали и будет, — сказал директор. — Я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб, а для того... Он, мигая, полез в один карман, в другой. Наконец, из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради. Пепельницы тут нет, заметил он, поводя папиросой. Что ж, давайте утопим в остатке этого соуса. такс. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если... Ну да уж ничего, сойдет. Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать. Узник. В этот торжественный час, когда все взоры... Я думаю, нам лучше встать. Озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула. Ценцинат встал тоже. Узник. В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, и этого я не забуду никогда» обставить твое житье в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа». «Вот», — сказал директор, складывая очки, — «это все. Я вас больше не удерживаю». Известите, если что понадобится. Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Сенсенат вышел.